Глава третья. Туман. Куда теперь? спросил Ник. В город безумия, п р о в ы л Питер, огибая его и вырываясь вперед. В город безумия, подхватил Ник и покатил за ним. Оба помчались по улице, с шибая мусорные баки, пиная машины, завывая и хохоча. Вслед им несли с т р е л и автомобильных сигнализаций и бешенный лай собак. Прохладный осенний ветер рвался в легкие Ника, сдувая пряди волос с лица. Сердце стучало в груди, в венах бурлил адреналин, щеки раскраснелись от возбуждения и полного абсолютного счастья. Такой непринужденности, такой свободы он не испытывал никогда в жизни. Мысли о м а р к о о матери, обо всей прочей ерунде, будто остались в миллионе миль позади. Район малоэтажной застройки тоже остался позади, сменившись складами и промышленными строениями. Путь вел вниз к докам. Вокруг не видно было ни света фар, ни любых других признаков жизни. Казалось, кроме них двоих в мире. Нет ни единой живой души, и Нику очень хотелось, чтобы это не кончалось никогда. По мере приближения к гавани туман густел, обволакивал мальчишек, вился вокруг, будто живой. Питер остановился и запихал шоколадки в сумку. Кроме ножа Ник заметил внутри блок сигарет и несколько упаковок жвачки. Небрежным пинком Питер отправил скейтборд в п р и д о р о ж н у ю канаву. Эй, ты что делаешь? Классная же доска. Там, куда мы идем, не понадобится. Ник неуверенно засмеялся. Это почему? Питер посмотрел в глаза Ника. Здесь туман, сказал он. Точка н е в о з в р а щ е н и я Туман приведет нас на Валлон, в такое место, где не придется становиться взрослым. Это остров волшебства и приключений, но он полон опасностей и чудовищ. Ник, ты идешь со мной по доброй воле? Ник рассмеялся. Ну да, Питер, конечно. Нет, ты должен так и сказать. Как сказать? Сказать, иду с тобой по доброй воле. Ник подумал, что игры в заколдованный остров, пожалуй, заходят слишком далеко, но ладно, почему бы не подыграть? Окей, иду с тобой по доброй воле. На лице Питера отразилось облегчение. Тогда идем, сказал он. Оба двинулись дальше. Вместе со зданиями и светом фонарей в завесе тумана начали исчезать и звуки города: пыхтение буксиров, редкие долгие гудки паромов. Туман заглушил все. Вскоре исчез даже запах моря, ветер стих, воздух сделался затхлым, запахло землей и старым т р е п ь е м Туман стал ощутимо холоднее и ярче. Он будто мерцал, светился сам по себе. Наконец Нику пришлось признаться себе, что все это как-то странно, и отправиться за золтоглазым о мальчишкой с острыми ушами на заколдованный остров, возможно, было не лучшей из идей. Держись ближе, прошептал Питер. И двигайся как можно тише. Совсем ни к чему, чтобы они нас услышали. Ника представить себе не мог, кого еще может занести сюда среди ночи, но на всякий случай послушался. Минут десять они шли сквозь туман. Вдруг Ник зацепился за что-то ногой и упал. Падая, он выронил скейтборд, и ладони скользнули по мокрой рыхлой земле. б е л е с ы с серой, того же цвета, что и туман. Ник не мог припомнить, когда асфальт уступил место земле, но не особо удивился, рассудив, что крепость Питера, скорее всего, спрятана на свалке или среди заброшенных складов. Удивило другое: земля вдруг начала испаряться с ладоней, уплывать прочь струйками дыма, как будто тоже была частью тумана. Но тут он заметил то, о б о что споткнулся, какую-то белую штуку с двумя темными дырами. Сощурившись, склонившись к ней, Ник обнаружил, что смотрит прямо в пустые глазницы человеческого черепа. Череп наполовину ушедший в землю, был покрыт остатками изъеденной червями плоти, и с о х ш и й мертвенно б л е д н о й На макушке до сих пор красовался длинный клок светлых заплетенных в косу волос. Рядом валялась плечевая кость и еще несколько косточек поменьше. Ничего себе! Ник поспешил подняться. Питер! Шипнул он, одолевая страх. Питер исчез. Питер! Вновь прошептал Ник. Куда он делся? Ника глянулся, Питера не было. Ничего вокруг, только серый клубящийся туман без конца и края. А ведь Ник даже не представлял себе, с какой стороны пришел и куда двигался. Дыхание участилось. Казалось, туман с д а в л и в а е т с о всех сторон, вот-вот задушит, поглотит. Ник понял, что в любую секунду может утратить контроль над собой и завизжать. Питер, позвал Ник на этот раз громче, и еще громче. Питер! И з тумана впереди показался Питер. Сказано же, держись рядом. Резко сказал он. Питер, тут кости человеческие. Что здесь? Питер прижал палец к губам. Шшш. Они нас услышат. Взгляд Питера был убийственно серьезен, и это подействовало отрезвляюще. Кто они? Одними губами прошептал Ник, охваченный сильной тревогой. Но Питер не отвечал, только резкими, быстрыми жестами поманил Ника за собой. Ник не намерен был больше ни на шаг углубляться в эту призрачную пустыню. Но когда холодный липкий туман сомкнулся вокруг него, потянулся к нему, нежно скользя по коже, когда спина Питера начала таять в серой пелене и Ник понял, что вот-вот снова останется один, вся его решимость разом испарилась, и он кинулся в догонку, держась как можно ближе к Питеру. Ник внимательно смотрел, куда ступает, на случай новых костей впереди. И без костей, конечно же, не обошлось. Их было множество, и не только их. На земле начали попадаться шлемы, мечи и щиты, будто свалившиеся сюда прямиком из эпохи крестовых походов. Едва не наступив на пистолет с кремневым замком. Он увидел заплесневелые остатки треугольной пиратской, как ему от чего-то подумалось, шляпы. Чуть дальше на земле лежал скелет обтянутый тонкой, сухшейся кожей, в руке зажата походная фляжка, на теле истлевшие к л о ч ь я британского красного мундира. Сотни футов дальше покоились останки человека в пыльной форме времен Гражданской войны. Мертвые пальцы солдата закостенели, глубоко впившись в глазницы, а затем Ник увидел Найковский Хайтоп и кровь его застыла в жилах. Хайтоп просто стоял на земле сам по себе. Ник не мог оторвать от него глаз, и неожиданно под ногу ему подвернулось что-то мягкое. Остановившись, он обнаружил, что стоит на руке мертвого мальчишки. Ступня глубоко ушла в мягкую податливую плоть, н и к р е з к о отшатнулся. о господи, и Иисусе всемилостивый! Он крепко прижал к губам кулак. Казалось, мальчишка был примерно его лет, но точно сказать было трудно. Высохшая кожа лица потрескалась, пошла клочьями. Глаза мальчишки были раскрыты во всю ширь. Рот казался большой, бездонной буквой О. Ник без проблем узнал гримасу ужаса, навеки застывшую на мертвом лице. Выражение лица самого Ника сделалось точно таким же. Может закричать? Подумал он. Может тогда я проснусь в своей кровати и услышу, как внизу Марка со своими вонючими дружками валяет дурака. Но мне будет плевать, что угодно. Все лучше, чем блуждать здесь, спотыкаясь о мертвых пацанов. Но Ник не закричал. На самом деле он не верил, что все это сон. Все вокруг, до последней крупицы, было совершенно реальным. Вдобавок он понимал, стоит закричать, и они, кто бы ни были эти они, услышат. Питер, шипнул он. Питер не останавливался. Питер, снова позвал н и к Я хочу назад. К испугу Ника его голос п о н е л с я в даль, не просто от звуком, а чуть ли не раскатом грома, будто подхваченный самим туманом. Питер оглянулся и ужас отразился на его лице. И тут Нику с л ы ш а л голоса. Поначалу тихие, отдаленные, они быстро приближались. б е з м я т е ж н ы е возгласы детей, сладко звучный хор женщин, глубокие баритоны мужчин. Они смеялись, перекликались друг с другом, будто по дороге на летний пикник. Но где-то за ними, а может и в них самих, различались стоны. жуткие жалобные причитания. Волосы на загривке Ника поднялись дыбом. Они нашли нас. Голос Питера был безжизненным, точно камень. Нашли? Кто нас нашел? Ник. Быстро, настойчиво заговорил Питер. Чтобы ты не услышал, чтобы не увидел, не обращай внимания. Не смотри им в глаза и, чтобы н и случилось, не смей говорить с ними. Питер вгляделся в туман. Ник, если ты собьешься с пути, твои кости останутся в тумане навеки. Все мысли Ника сменились одним огромным какого хрена. Но в этот момент он увидел движение. Туман оживал. Тени. Всего лишь серые силуэты в серой п е л е н е з а п л я с а л и вокруг. Одни массивные, ленивые, неуклюжие, другие маленькие и юркие, как воробьи, третьи просто бесформенные ползучие клубы испарений. Их шепоты и крики эхом разносились вокруг, вползая в самые уши. н и к взглянул на Питера. Тот смотрел прямо перед собой. Шел вперед быстрым, решительным шагом. Ник стиснул зубы, сжал пальцы в кулаки, крепко прижал руки к груди и попытался выровнять дыхание. Не отставать, чтобы ни случилось, не отставать. Он ускорил шаги, держась вплотную к Питеру. Туман перед ним закружился, едва ли не закипел и принял форму женщины, с бледной. слабо мерцающей кожей. к р о т к о улыбаясь Нику, кружась, покачиваясь, она полетела рядом. Туманные пряди волос и складки платья тянулись за ней, будто в каком-то подводном балете. н и к и з о всех сил старался не смотреть ей в глаза, но не смог совладать с собой, а подняв взгляд, увидел, что она... Само воплощение красоты. Она запела, и Ник, не понимая слов, тут же узнал мелодию. Эту колыбельную матери пели детям тысячи лет. Ее п е с н и с у л и л а тепло, уют, безопасность, целую вечность материнской любви. Женщина протянула руки, маня его к себе. Сделай он к ней хоть шаг, и всему конец. Какая-то часть разума понимала это и кричала изо всех сил, приказывая не сворачивать с пути. Оставшаяся часть тоже понимала это, но считала, что все окей, ведь смерть будет так сладостно. Она возьмет его на руки, прижмет к груди, утешит, успокоит. Все страхи. Все дурное просто и с ч е з н у т навсегда. Ничего больше Ника й не желал. Откуда-то издали всего лишь слабым эхом донесся голос Питера: "За мной". В памяти Ника тут же мелькнуло то самое лицо, искаженное ужасом лицо мальчишки в Найковских хайтопах. Моргнув, он заставил себя оторвать взгляд от женщины. Где же Питер? Впереди виднелся только смутный силуэт. Это он? Как же я настолько отстал? Полотна тумана впереди медленно смыкались, будто занавеси. Казалось, сейчас между Ником и Питером встанет неодолимая стена. Охваченный паникой, спотыкаясь, увязая во влажной земле, Ник рванулся вперед. Врезался в Питера и едва не сбил его с ног. Держись, шипнул Питер. Пока неплохо справляешься. Неплохо справляешься. Захотелось закричать Нику. С чем? Что происходит? Что мать твою происходит? Женщина продолжала лететь рядом. Лицо ее стало печальным, и Нику. Какой бы эта мысль ни казалась безумной, сделалась жаль ее. Она подняла руки над головой, точно готовясь нырнуть, и выгнула спину. Тело ее всколыхнулось, завертелось среди клубов тумана в причудливом танце. Внезапно Ника сознал, как полны ее груди, обнаружил, что под тонким покровом платья... Явственно видны соски и темный треугольник между ног. В паху жарко защекотало, щеки Ника вспыхнули. Он поспешил отвести взгляд, и тут в уголке глаза мелькнуло нечто. Хвост. Ник заморгал. У этой женщины был длинный чешуйчатый хвост. Руки ее тоже были покрыты мелкими тонкими чешуйками. Пальцы д л и н н ы и острые, точно когти. Ник прищурился. Господи милостивый, подумал он. Волосы. В ее волосах полно червей. Но тут он ошибся. Ее волосы и были червями, сплошной к о п а щ е й с я массой из тысяч крохотных червей. Отпрянув назад, Ник едва не упал. Женщина помрачнела, злобно о с к а л и л а с ь глаза ее сузились, превратившись в щелки, соски вытянулись вперед, точно длинные муравьиные усики, живот разошелся, обнажая зияющую утробу, и Ник увидел внутри бесконечные ряды крохотных острых зубов. О нет, о нет, о нет! Жужжа, как тысяча разъяренных шершней, жуткое создание двинулось на него. Ник закричал, рухнул на землю и выставил руки перед собой, беспомощно глядя, как огромная, шире его роста, распахнутая пасть надвигается и поглощает его. Вот значит, как я умру, мелькнуло в голове. Но острые зубы не впились в его тело. Ник ощутил только холодное дуновение воздуха. Ужасная тварь просто прошла сквозь него, и он с запозданием осознал, что все еще жив. Питер, где Питер? Темный силуэт впереди медленно удалялся прочь. Что это, Питер или новые шутки тумана? Питер! закричал Ник, вскочив на ноги. В тумане маячил уже не один силуэт, а три, и все двигались в разные стороны. Питер! Отчаянно завизжал Ник, но в глубине сознания зазвучал внутренний голос: не о р и понапрасну, думай. Ник остановился, собираясь с мыслями. След. Надо найти его след. Опустив взгляд. Ник тут же увидел едва различимую цепочку следов. Следы исчезали на глазах, сравниваясь с влажной землей. Ник стиснул зубы, побежал по следу и почти сразу увидел Питера, настоящего Питера, а не еще одну иллюзию. Питер! Рванувшись вперед, Ник схватил Питера за плечо. Подожди же! закричал он. От чего ты меня не подождешь? Спокойно, ответил Питер, даже не сбавив шага. Держись, или все пропало. Вцепившись во фраг Питера, Ник намотал ткань на пальцы. Хотелось лишь одного — зажмурить глаза, чтобы весь этот ужас исчез. И они я в и л и с ь д ю ж и н ы а затем и с о т н и всех размеров и форм. Воздух с о д р о г н у л с я от криков, хохота, стона и плача. Мимо с п е с н е й п р о н е с с я рой отрубленных голов, целый соном обнаженных старух с огромными отвисшими грудями запрыгал вокруг в веселом танце. Старухи держались за руки и смеялись, обнажая в широких улыбках б е з з у б ы е десны. Толпа крохотных детишек с телами кузнечиков. Жужжала, с т р е к о т а л а безумолку. Всевозможные звери с голодными глазами, с острыми клыками и когтями крались следом. Маленькие призрачные человечки с выпученными пустыми глазами и птичьими клювами кружились в дикой безумной пляске. Кто это? Простонал Ник сквозь стиснутые зубы. Что происходит? Подумал он. Совсем недавно он наслаждался китайской кухней в самом центре Бруклина. Как он мог заблудиться в тумане среди этих ужасных тварей? Такого просто не могло быть. Призрачные пальцы ерошили волосы, теребили одежду, лезли в рот и в глаза. Впереди возникло лицо маленькой девочки, черные дыры вместо глаз, рот распялен. В беззвучном крике. Она просто висела впереди и смотрела на Ника. Он отмахнулся. Раз, другой, но всякий раз рука проходила сквозь нее, и девочка хихикала, хихикала неподвижным, разинутым в крике у ж а с а ртом, хихикала, пока Ник не почувствовал, что вот-вот сойдет с ума. О боже! воскликнул он. Не могу. Больше не выдержу. Нужно было бежать. Все равно куда, лишь бы бежать. Побежишь, умрёшь. Прозвучал в голове знакомый голос, спокойный, твёрдый. Его собственный голос, внутренний голос мальчишки, успевшего нахлебаться горя, но сумевшего пережить все. Как ему это удалось? Скрежет лопат. Стук комья в з е м л и по крышке гроба отца, глухие рыдания матери, плакавшей в подушку ночь за ночью, вся эта гадость в школе, бесконечное глумление и тумаки, ежедневное измывательство Марку. Как он сумел справиться со всем этим? Он просто уходил глубоко в себя, делая вид, что все плохое происходит с кем-то другим, а сам он... Только сторонний наблюдатель, и это всегда помогало. Нет, не смириться, не облегчить боль, просто пережить, пройти сквозь все невзгоды. Как раз то, что требовалось сейчас, просто пройти сквозь все это. И Ник отправился туда, в привычное убежище, смотреть представление со стороны. А со стороны было ясно видно, что туман всего лишь шумит и грозится просто старается напугать, одурачить, сбить с пути. Ник взглянул сквозь туман, уткнулся взглядом в спину Питера и, не сводя с нее глаз, двинулся вперед твердым, размеренным шагом. Скоро голоса начали стихать, туман успокоился, вновь превратившись. в безмятежную бесконечную серую пелену. А недолгое время спустя Ник снова почувствовал запах моря и легкий бриз и услышал плеск волн. Наконец туман поредел и впереди показался с у м р а ч н ы й берег на фоне беззвездного ночного неба. Ник упал на колени и, чтобы удержаться в этом положении, Глубоко вонзил пальцы в мокрый прибрежный песок. Глубоко, будто вынырнувший на поверхность пловец, втянув в воздух, в он изо всех сил старался не закричать, старался забыть о них. Что за хрень? Что все это значило? Он крепко зажмурил глаза, но это не помогло избавиться от всего увиденного. Что это было? Хриплым шепотом спросил Ник, подняв взгляд на Питера. Питер улыбался от уха до уха. Ты здорово держался. Ник полоснул его яростным взглядом. Что это все за хрень? Просто туман, ответил Питер, будто на свете не было ничего очевиднее и естественнее. Ник ждал продолжения, но Питер молча стоял перед ним и глупо ухмылялся. Ник оглянулся на стену тумана, клубившегося позади. Не двинется ли он следом, не пустится ли в погоню? А эти твари, что это за твари, что это мать твою за твари такие? Духи тумана, духи тумана. Ну да. с л у а Ник понял, что так ничего не добьется. С усилием поднявшись на ноги, он сжал кулак. Очень хотелось врезать Остроухому по зубам, вбить самодовольную улыбочку ему в глотку. Никого в жизни Нику так сильно не хотелось ударить. Питер с растерянным видом отступил на шаг. Ты меня обманул, придурок хренов! з а о р а л н и к Ты знал про все это дерьмо, знал и не сказал. Ложное обвинение, возразил Питер точно адвокат на суде. Я прямо спросил. Готов ли ты последовать за мной в туман? И ты сказал? Питер очень похоже изобразил голос Ника. Иду с тобой по доброй в о л е Ник з л о взглянул на него. Ты понимаешь, о чем я? Ты ни слова не сказал обо всем этом дерьме, об этих тварях. Зачем? Чтобы сюрприз испортить? Кончай дурака валять! – закричал Ник. Я видел там мертвого пацана. Откуда там столько мертвых? Питер помрачнел и молча отвел взгляд. А если бы я отстал, так остался бы там. Бродил бы, извал тебя до самой смерти? Да. н и к з а м е р с раскрытым ртом, забыв обо всем, что хотел сказать. Отвернувшись от Питера, он уставился на пелену тумана, будто на собаку, которая вот-вот бросится на него и вцепится в горло. Я должен был держать курс, сказал Питер, и сделал для тебя все, что мог. Но стоило мне дрогнуть, замешкаться, сбиться с пути, все бы пропало. А ты Ник в правду здорово справился. Путь сквозь туман не из легких. Ник развернулся к нему как ужаленный. Да пошел ты, пошел ты. Подбородок Питера затвердел. Есть неплохая идея. Ты бы лучше вел себя потише. Пока пожиратели плоти не услышали, сказал он, пристально глядя вдоль берега в темноту. Ник проследил за его взглядом. Пожиратели плоти? Он оглядел острые силуэты деревьев и ломаную линию холмов, подступавших к берегу. Место было незнакомым. Ничего подобного Ник припомнить не мог. Его передернуло. Зачем этот о с т р о у х и й пацан затащил его сюда, Питер? А правда, где мы? На лице Питера вновь засияла игривая улыбка, в голосе зазвенело озорство. О, здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Нас ждут приключения. Следуй за мной и все увидишь. Ник замотал головой. Нет, Питер, я не хочу. Шш. Питер прижал палец к губам и с о щ у р и л с я в темноту. Лицо его окаменело. Пожиратели плоти. Они идут сюда. Пора убираться. Ник скрестил руки на груди. Я никуда с тобой не пойду. Питер пожал плечами. развернулся и быстро направился вверх к зарослям. о с т а в ш и с ь один Ник устремил взгляд вдоль берега. Ерунда, прошептал он. Полная ерун. Вдруг он увидел движение на берегу, вдалеке. Несколько сгорбленных фигур двигались прямо к нему. Вот дерьмо. Он оглянулся на пелену тумана. Казалось, туман тянет к нему бесчисленные щупальца. Твою ж мать! В бессильной ярости он пнул ногой песок и, к собственному ужасу, обнаружил, что со всех ног спешит к зарослям следом за остраухим мальчишкой. Питер прижал палец к губам. На этот раз Нику не нужно было повторять предупреждение дважды. Он не издал ни звука. Молчал как рыба, едва осмеливаясь дышать. Поднявшись по топкой р а с к и с ш е й тропинке наверх, они углубились в лес. Лес был спокойный, тих. Ни кокмариного писка, ни кваканья лягушек, словно сама земля здесь была мертва. Грязь чавкала под ногами, гнетущая тишина усиливала каждый звук. Они шли вперед. Огибая заросшие травой болотца и глубокие овраги, и перешли вброд несколько медленных ручьев. Воздух был полон запахов с т о я ч е й воды, ила, плесени и гнили. Лишь слабые зеленоватые от цветы, падавшие на землю с темного мрачного неба, помогали Нику находить путь среди толстых корней валунов и колючих кустов. Он едва мог разглядеть изломанные силуэты деревьев над головой. Казалось, их голые ветви тянутся к нему, точно жадные руки. Ника изо всех сил старался не касаться стволов. На ощупь кора деревьев была мягкой, упругой, почти как живая плоть. В зарослях впереди раздался громкий рев. Питер пригнулся, прячась за кривым стволом упавшего дерева. И Ник присел рядом с ним. Оба принялись вглядываться сквозь путаницу корней во мрак впереди. Откуда-то сзади донесся еще один рев. Баргисты, шипнул Питер, вынимая свой длинный нож. Баргисты, подумал Ник. Окей, прекрасно. Сначала пожиратели плоти, теперь баргисты. И что же такое эти баргисты? На прогалине, ярдах в двадцати впереди показалась пара мерцающих оранжево-огненных глаз. Из сумрака появился темный горбатый силуэт размером с волка. Поднявшись на задние лапы, зверь начал принюхиваться. Сзади п о с л ы ш а л о с ь чавканье грязи. Звук неуклонно приближался. Кто-то двигался к ним. Ник осмелился осторожно повернуть голову и увидел еще одну пару глаз. Он инстинктивно в ж а л с я в ствол мертвого дерева, прячась под вывороченными корнями, и стиснул зубы, подавляя порыв вскочить и броситься бежать. Зверь прошел мимо так близко, что Ник мог бы дотянуться до него рукой. В нос шибануло запахом зверя, кислой вонью старого. От с о р е в ш е г о ковра, дойдя до прогалины, второй зверь присоединился к первому. с е к у н д о й позже появился и третий. Один за другим все трое устремили горящие оранжевые глаза в сторону Ника. Боясь даже моргнуть, Ник вцепился в сырую землю так, что холодная жижа поползла вверх между пальцев. Откуда-то издали д о н е с с я еще один почти человеческий вой, эхом разнесшийся над болотом. Три зверя на прогалине подняли м о р д ы и завыли в ответ. Их вой пробирал до костей. Ник с трудом сдерживал дыхание. Каждая клетка его тела рвалась бежать, бежать прочь как можно дальше от этого звука. Но на плечо легла рука Питера. твердая и сильная. Наконец, звери чавкая лапами по грязи убрались прочь. Долгое время Питер выжидал. Затем они с Ником поднялись и двинулись дальше. Услышав журчание Гогги крик, Питер облегченно вздохнул. Пожиратели плоти ни за что не осмелились бы последовать за ними так далеко. Присев у воды, Питер погрузил ладони в быстрый поток. Эту воду пить можно, пояснил он, и принялся пить из горсти большими жадными глотками. Питер плеснул водой в лицо, радуясь, что наконец-то может смыть с себя городскую копоть и пыль. Он ненавидел город, весь этот бетон, шум, вонь выхлопов и отбросов, и что хуже всего. Город был полон представителей рода людского во всей их звериной жестокости. Он покосился на Ника. Паренек держался молодцом, в тумане показал себя прекрасно. Питер был уверен, что потерял его, однако мальчишка сумел отыскать его сам. Такого на памяти Питера еще не бывало. Мальчишка проявил храбрость. выказал недюжинные задатки, как раз из тех, какие требуются дьяволам, подумал Питер. Этот, пожалуй, продержится, проживет подольше. Питер оценивающе взглянул на пьющего из ручья мальчишку. Ночь была долгой, и тот выглядел уставшим, обессилевшим. Это хорошо, решил Питер. Крепкий сон. Намного упростит д е л о Там впереди есть подходящее место для привала, сказал он. Ник кивнул, и они двинулись дальше. На отдых устроились среди россыпи валунов, растянувшись на импровизированной постели из нескольких охапок соломы. Питер поднял взгляд к мрачному ночному небу. Как я скучаю по звездам! Ник зевнул. Может, скоро прояснится? Нет, ответил Питер. Туман вечен. Туман владычицы оберегает Авалон, но из-за этого здесь никогда не видно нашей дорогой Луны и звезд. Авалон? переспросил Ник. Я думал, Авалон это где-то в Британии. Когда-то так и было, ответил Питер. Это как? Скоро сам поймешь. Ладно, окей. Пробормотал Ник, закрывая глаза. Питер наблюдал за мальчишкой, пока не убедился, что тот спит без задних ног. Тогда Питер поднялся и тихо выскользнул из завалов. у н Прямо перед ним у подножья утеса росло огромное дерево. Меж его могучих ветвей струился серый дымок. В стволе имелась прочная круглая дверь. Из ее толстых досок торчали наружу острые железные шипы, а над дверью, насаженный на бедренную кость, красовался беззубый человеческий череп. Питер трижды постучал в дверь. Секунды позже дверной глазок открылся, и чей-то глаз пристально Уставился на него изнутри. Питер широко улыбнулся. Я привел свежую кровь, объявил он.